Михаил Злобин. «О чем молчат могилы?» Книга пятая. Древний. Глава первая. «Адепт, ты понимаешь меня?» Жуткий голос, шелестящий в моей голове, говорил на каком-то странном английском, в котором я понимал через слово, а то и через два. Хоть мой словарный запас и был достаточно богатым, чтобы общаться на этом языке практически на равных с его носителями, сейчас я испытал серьезные затруднения. Со мной говорили, то ли с каким-то неведомым мне акцентом, тщательно проговаривая согласные, то ли путали гласные буквы, то ли вообще обращались на смеси языков с щедрым добавлением немецкого. Смысл сказанного мне приходилось больше угадывать по созвучности некоторых слов. — Да, понимаю, — подтвердил я на английском и замер в испуганном ожидании ответа. — Твой Мерсийский просто ужасен, — раздалось в моем разуме. — Ты что, был рабом? Какой твой родной язык? Неведомый собеседник подавлял и вызывал лишь единственное желание скукожиться до размеров в букашки и затаиться в надежде показаться ему слишком незначительным может хотя бы тогда он побрезгует обращать на тебя свое внимание даже мертвые вокруг меня притихли словно боялись что это существо их заметит однако мой внутренний голос подсказывал мне, что молчать смысла нет что от него «Невозможно спрятаться!» «Нет, я не был рабом. Мой родной язык русский», — смиренно ответил я, выстраивая максимально простые и грамматически верные предложения, строго соблюдая порядок слов. Однако сущность, звучащую в моей голове, это все равно не удовлетворило. «Дьяволы его приспешники!» «Мне больно слушать, как ты уродуешь своей речью мой язык. Но в то же время я не имею понятия, где расположены те дикие места, где говорят на ру русском. Но ты ведь понимаешь, что я тебе говорю?» «Относительно», — честно сказал я после небольшой заминки. Которая потребовалась мне для осмысления такой длинной реплики. Пусть я разобрал не все, но переспрашивать у этого голоса совершенно ничего не хотелось. Тем более, что общий смысл сказанного я действительно сумел постичь. Прекрасно, адепт. Тогда я хочу поздравить тебя с первым погребением. Клянусь, вечностью, пройдут тысячелетия. А воспоминания об этом дне будут свежи, как только что распустившаяся роза. Цени этот момент и лелей его в своей памяти. Когда до меня дошла суть чужих слов, мне захотелось содрогнуться. Если эти отвратительные ощущения будут преследовать меня всю оставшуюся жизнь, то я лучше бы прыгнул в печь крематория, если б знал. Только представьте, все мое сознание, затопленное чувством вины и ненависти к себе, запертое в клетке из загустевшей боли, что застыло где-то на периферии восприятия незримыми стенами. И эти стены пугали, потому где-то во мне жила убежденность, что рано или поздно придется штурмовать их колючую неприступность, и вот тогда-то станет по-настоящему хреново. «Что значит «с первым»?» — осторожно переспросил я, на самом деле боясь услышать ответ. «Вечность! Как же мало ты о себе знаешь, юный адепт!» Я представил, как непроглядно черный силуэт, выделяющийся даже на фоне могильного мрака, сокрушенно пожимает плечами. «А может, и не представил» а эта сущность сама транслировала мне в мозг такой образ. «Ты можешь рассказать мне хоть что-нибудь?» «Ха! А ты не робкого десятка! Я знаю, какое впечатление произвожу на новообращенных, но в тебе совсем мало страха!» В этих речах мне послышалось такое простое и понятное человеческое самодовольство и сразу после этого воспринимать своего чудовищного собеседника стало немного легче. Но черти бы тебя подрали, если ты это называешь «мало страха». Хотя чего греха таить, любопытство оказалось во много крат сильнее. «Что ты хочешь знать, юный адепт? Спрашивай, и я отвечу тебе». Я ненадолго задумался, пытаясь понять чего мне хочется узнать больше всего. Но после всего пережитого мысли собирались в кучу совсем туго. Так что, скорее всего, мой первый вопрос сложно было назвать самым оригинальным. Кто ты такой? И кто я? Я ожидал новой порции удивления или печального порицания, но сущность ответила вполне прямо. «Таких, как мы...» Говоря «мы», я подразумеваю себя и тебя, адепт. Таких, как мы, смертные прозвали темные жрецы. Мы — повелители мертвой плоти и душ павших. В наших силах заставить ожить то, что должно неподвижно гнить в земле, удобряя собой почву. Впрочем, об этом тебе прекрасно известно. Я почувствовал, как ты совершил свой первый шаг к перерождению и внимательно следил за тобой. Твой талант неоспорим. И даже будучи презренным самоучкой, ты сумел добиться выдающихся результатов и не сошел при этом с ума. Поверь мне, это впечатляет. — О чем ты? — озадаченно спросил я а сам лихорадочно пытался перевести корявое звучание чуждого мне языка. Я не ослышался. Мы? Темные жрецы? Со мной что говорит такой же некромант? Какой первый шаг? Какое перерождение? Ах! В этом вздохе неизвестного мне вдруг послышалась легкая наигранность, что еще на йоту, но все же упростило процесс общения с неведанным собеседником. Все никак не привыкну к тому, что ты совсем ничего не знаешь о том, что тебе было даровано Мортой. Внимай, адепт, и запоминай. Мы темные жрецы. Смертные нас боятся и ненавидят. Они всеми способами пытаются нас убить. Но на их беду мы благословлены самой смертью. Так что она никогда не забирает своих последователей. Но глупым людишкам этого не объяснить. Они так и норовят зарыть нас поглубже, словно шелудивые псы недогрызенные телячьи кости. Смесь торжества и гнева в голосе сущности достигала таких пределов, что если бы я мог, то наверняка бы раскрыл рот, слушая его речи. Вот только этим они играют нам на руку, адепт, и одним из первых этапов перерождения считается усмирение смертной плоти. Как только ты перестаешь нуждаться во сне, а затем и в пище, значит, твой дар готов к тому, чтобы пойти на поклон к морте. Проходя через погребение, тебе перестает быть нужным и воздух. Обрати внимание, Ты сейчас лежишь под толщей земли, но мы с тобой все еще говорим. Хоть ты уже не живой, но и мертвым тебе никогда не стать. Теперь ты шагнул за грань этих понятий, являя собой нечто иное, нечто неподвластное устоявшемуся порядку вещей, властвующему в мире. А твоим самым первым шагом была жертва Морти. Пусть она была совсем неумелая, безыскусная и небрежная, но богиня приняла ее, и с этого началось твое восхождение. В моих воспоминаниях, помимо воли, возникло разбитое в мясо лицо вагона, которое я вминал своими кулаками в бетонный пол загаженного подвала. Видение было настолько живым и ярким, что я снова ощутил боль сбитых костяшек теплые брызги крови на лице и трепыхание едва ощутимого огонечка чужой жизни. Подожди, мне требовалось немного собраться, чтобы убедить самого себя, что я не ослышался. Ты говоришь, я не могу умереть? Но почему? Как? А огонь? Разве я не должен сгореть, если попаду в пламя? Мне слышится огорчение в твоих словах и мне это не нравится. Возможно, я несколько переоценил ясность твоего ума, — строго молвил голос, но потом все же пояснил. Пламя опасно только для совсем слабых и неопытных адептов, тех, кто еще даже не начал идти по пути перерождения. Их дар слишком слаб, чтобы выдержать прикосновение раскаленных языков, поэтому он спешит покинуть своего носителя, отчего неизбежно гибнет и сам. Я вдруг вспомнил безымянного уголовника, которого повстречал в матросской тишине. С его горящего на кучу матрасов тела действительно пыталась сбежать какая-то бесплотная сущность, похожая на паучка, но вместо этого и стаяла в огне. Пока выходило так, что неизвестный некромант мне не врал ясно промолвил я всеми силами стараясь поглубже упрятать свои страх и разочарования похоже я слишком рано расслабился оказавшись в могиле и напрасно внушал себе что от меня ничего больше не зависит но можно ли как нибудь обратить это перерождение вспять и снова стать смертным ха ха адепт ты повеселил меня До меня и правда донеслись какие-то отголоски, которые можно было принять за смех. «А можно ли вернуться в материнскую тробу после своего рождения?» «Это так же нелепо, как и твой вопрос!» «Проклятие!» — не выдержал я и ругнулся, чем, как показалось, снова посмешил некроманта. «И как же быть? Я что, буду теперь вечно бродить по планете?» Лишенный даже такой привилегии, как смерть, обуявшие меня эмоции даже на некоторое время притупили страх перед неизведанным. С того самого дня, как я осознал, что владею силой, я мечтал о наставнике и учителе, который раскрыл бы мне все скрытые стороны моего дара. И то, что я нашел кого-то, кто может претендовать на эту роль, только сейчас, есть самая жестокая насмешка судьбы. — Будешь бродить, если только тебе повезет, — ровно ответил некромант. — А если нет, то будешь, подобно мне, медленно угасать, лежа на алтаре под каменной плитой, где-то на окраине изведанных земель. — Так ты тоже мертв, э, я имел в виду погребен? Я искренне удивился, потому что не ожидал, что мой собеседник окажется в таком же положении, что и я сейчас. Хуже, адепт, гораздо хуже. Жалкие, смертные, долгие месяцы жгли меня огнем, чтобы вытопить из моих костей любые крохи дара морты, а потом упрятали мои останки далеко-далеко, куда редко ступает нога даже самого отчаянного искателя приключений. Но нет на этой земле такого места, которое смерть обошла бы своим вниманием. И даже в своей позорной усыпальнице я Капля по капле копил энергию, Исходящую от гибнущих где-то поблизости животных. Не прошло и десятка лет, Как я мог убивать и иссушать любого, Кто проходил неподалеку от моей обители, Будь то жалкая букашка, или даже человек. Вот только шли годы, и недобрая молва разносилась по весям. Люди стали бояться и избегать тех мест, и даже глупые горные козы оказались достаточно смышленными, чтобы перестать ходить вокруг моей гробницы. С тех пор я так и существовал в вечной тьме и в вечной мгле, Изредка чувствуя, как то один, то другой наш собрат разделяет мою участь. Хитрые смертные сумели найти способ совладать с тем, чего они не в силах постичь. Подожди, о каких собратьях ты говоришь? Вас... нас что, много? Нас... я бы не сказал. Благословенных смертью всегда было много. Но в большинстве своем... Они оказывались слишком слабы, чтобы идти путем истинного жреца. Адептов, могущих поднять простого кадавра, было в достатке. И с каждой новой войной появлялось все больше. Но лишь единицы из них были способны шагнуть дальше этого. И только самые сильные и смелые из этих единиц Находили в себе мужество двинуться навстречу перерождению. Когда-то подобных мне было целых восемь. Сколько уже минуло лет? Я не имею понятия. В вечном мраке слишком трудно следить за временем. Я чуял биение их дара на расстоянии многих миль. Но нам с ними нечего было делить и мы продолжали заниматься каждый своим делом, пока презренные смертные не восстали против нас. Ах, что это было за время! Кстати, да. А что это было за время? Отвлек я некроманта от воспоминаний, в которые он ударился, словно одинокий старик перед благодарным слушателем. — Пятьдесят лет назад? Сто? — Сто? — недовольно отозвался голос. «О, нет, адепт! Прошло гораздо больше времени. Я не могу назвать точных значений, но ты можешь попытаться догадаться сам. Ты должен был слышать о той великой битве, что выкашивала смертных миллионами. Такое просто не проходит бесследно. Оно должно быть вписано в века. Попробуй порыться в своей памяти». «Припомни все, что рассказывали тебе в детстве старики, и постарайся ответить на свой вопрос». И я честно попытался припомнить, как и советовал жуткий голос. «Миллионы жертв. Это что, Вторая мировая? Выходит, со мной говорит семидесятилетний лич? С одной стороны, очень даже внушает. Но я что-то не припомню, чтобы ветераны рассказывали о каких-то мертвых, или темных жрецах. А больше я ничего столь глобального и не могу припомнить. Но нет, он ведь говорит, что прошло больше ста лет. Тогда, быть может, Первая мировая война? И снова не похоже. Вряд ли армия марширующих мертвецов могла укрыться от внимания человечества в эпоху газеты и фотографии. Если честно, мне ничего не идет в голову, повинился я перед сущностью. «Как же глубоко твое невежество, адепт!» «Ладно, я попытаюсь дать тебе подсказку». Во время этой истребительной войны смертные прозвали «Черный мор». Настолько я был безудержен в их истреблении. Только не говори, что ничего об этом имени не слышал. Когда-то оно гремело на весь мир». И матери пугали им своих детей. Черный мор. Я задумался, напрягаясь изо всех сил, чтобы уцепить хвостик той догадки, что меркнула в закоулках моих извилин. Кажется, так сейчас называют эпидемию чумы, которая выкосила половину Европы в средние века. Чумы! Гневный рокот ударил по моим мыслям, словно раскат грома в степи. Мне истово захотелось убежать и спрятаться, лишь бы не ощущать этого потустороннего присутствия, но куда я мог сбежать из собственной могилы? Вот значит, как презренные смертные сложили свои летописи. Они сравнили меня с какой-то никчемной болезнью. Демоны и преисподняя меня утешает только то, что, не зведя своих врагов, Они уничтожили и подвиг своих святых героев, лишив их всякой славы. Но дьявольские угодники! Как же это подло и низко! Пока мой незримый собеседник негодовал, посылая страшные проклятия своим давно умершим врагам, я тихо, но очень сильно охреневал. До меня вдруг дошло. На каком таком странном языке говорил со мной погребенный некромант? Дошло, что это за непонятный акцент и грубое произношение. Это был староанглийский, язык, который видоизменился уже более полутысячи лет назад. От попытки представить ту сумрачную тьму веков, в которую я сейчас заглянул, по моему бездыханному телу промчались мириады мурашек, пронзающих своими тоненькими ножками каждую мою нервную клетку. Осознание того, насколько говорящая со мной сущность оказалась древней, заставляло мой разум пугливо обмереть. Я все еще до конца не мог принять этого. Но, черт подери, я, переживший ядерный взрыв, лежу в братской могиле среди радиоактивных трупов и о чем-то еще размышляю. Разве одно только это само по себе не было чем-то невообразимым? Почему бы не допустить и то, что со мной вполне может говорить древний недобитый лич. «Запомни, адепт!» — рокотал тем временем некромант. «Не было никакой эпидемии. А если и была, то началась она из-за того, что трупы плотным ковром усеивали улицы городов, а у живых не было сил, чтобы их сжечь. И все эти миллионы пали от моих рук». «Из зловонных зубов моих кадавров!» И как же так получилось, что, истребив половину Европы, ты все равно оказался пленен, побежден? Я пытался подобрать слово, чтобы охарактеризовать то положение, в которое попал древний, но замолчал на середине фразы, почуяв всю тяжесть угрожающего молчания. Да, как оказалось, тишина тоже может быть угрожающей даже если ты не видишь своего собеседника. Никогда, адепт, слышишь? Никогда не расспрашивая поражениях тех, кто может стереть тебя в порошок одним только своим взглядом. Чужой гнев обволакивал меня, как ядовитая патока, но я почему-то перестал страшиться его. Пришла какая-то шальная и отстраненная мысль: от чего мне бояться? Самое страшное для меня уже случилось. А если эта говорящая древность хочет меня стереть в порошок, так вперед, я же к тому и стремился. Но что-то мне подсказывало, что это была лишь пустая угроза. Лич не тронет меня и пальцем, пока я не сделаю для него... Что? Пока не знаю, но уверен совсем скоро он об этом мне скажет сам. Хорошо, я понял тебя. — ответил я ровным тоном, отчего некромант слегка удивился. «Ты удивительно быстро осваиваешься!» — воскликнул он почти восхищенно. «Я поражаюсь твоей стойкостью! Конечно, быть может, дело в твоей глубокой невежественности, и ты просто не совсем понимаешь, с кем именно говоришь. Но твой дар, он должен быть гораздо умнее тебя!» и он должен трепетать от одного только моего внимания. — Ответь, адепт! — голос стал вдруг вкрадчивым. Скольких приспешников ты поднял? — Кого? Лич тяжко вздохнул, словно общался с самым большим олухом на планете. — Когда ты поднимаешь мертвого человека? — преувеличенно подробно начал объяснять мне древний будто неразумному ребенку, то ты можешь из него сделать либо кадавра, либо приспешника. Некоторые называли их еще сателлитами или фактотум. Кадавр — это просто ходячее мясо без навыков и мозгов. Нужно быть очень искусным и предусмотрительным, чтобы заставить эти тупые туши выполнять то, что ты от них хочешь. А сателлит — Это совсем другой уровень. Они необычные мертвецы. Они способны мыслить и принимать решения, словно живые. Они есть множественные продолжения тебя самого. Твоих помыслов, твоих стремлений, твоих желаний. И именно поэтому к подбору приспешников нужно подходить крайне ответственно. Они должны целиком и полностью разделять твое мировоззрение. Иначе ты рискуешь сойти с ума. Твои мысли перестанут быть твоими. И не успеешь оглянуться, как твою волю начнет мотать словно флюгер на переменчивом ветру. Слова Черного Мора едва не заставили меня истерично рассмеяться. Ах, ну да, куда же без этого. Просто очередная насмешка судьбы. Эта информация определенно очень ценна для меня. Вот только пришла она ко мне с большим запозданием. Я уже на собственной шкуре сумел убедиться в том, что связь с марионетками далеко не односторонняя. «Так ответь же! Сколько приближенных ты поднял?» Не знаю, почему древний так настаивал на этом вопросе. Быть может, это было каким-то мерилом среди некромантов может, каким-то особым показателем могущества и выдающихся способностей. Тем не менее, я не видел ничего плохого в том, чтобы ответить ему честно. Все-таки о Даре морты, как называет это явление Лич, он знал несоизмеримо больше меня. И если для продолжения диалога мне требовалось признаться в своих многотысячных убийствах, то так тому и быть. Я не знаю точного количества». Предельно честно покаялся я, но их было много. Тьма и лед, адепт. Опять взирился некромант. Ты что не умеешь считать? Не вздумай сказать мне, что ты какой-то дремучий лапотник, для которого растопыренные пальцы на его длане это уже много. Нет, я не лапотник. Просто действительно не знаю. Я поспешил убедить собеседника в обратном, пока тот не успел разойтись в своем гневном недовольстве. Я поднял больше двухсот тысяч марионеток, но сколько их было на самом деле, я даже не пытался сосчитать. Теперь мое спокойствие стало почти абсолютным. Как только я осознал, что мне нечего терять, страх перед мощью древнего некроманта заметно померк. Внутренняя дрожь дара — и настойчиво стучащиеся в растрескавшейся черепной коробке опасливые мысли никуда не делись, но они уже не могли сбить меня с толку. «Хм...» — в его голосе послышалось отчетливое недоверие, которое, как мне показалось, было приправлено некоторой долей зависти. «Ты определенно знаешь большие числа, адепт, но вот действительно ли ты можешь их сосчитать?» «Двести тысяч — это невероятно огромное войско. С таким количеством приспешников тебя не смогла бы победить ни одна армия. Чтоб ты знал, я завоевывал целые страны с армией вдвое меньше этой, и лишь каждый пятый труп был со мной связан ментально. Остальные шагали просто бездумными, как ты сказал, марионетками». «Это ведь те самые новомодные неаполитанские куклы!» «Забавно! Мне нравится твое остроумие!» Я не стал комментировать, что этим новомодным куклам уже лет, наверное, побольше полутысячи. Не хочу, чтобы древний зацепился за это и принялся выпытывать у меня информацию о современном мире. «Только я имел в виду именно приспешников», — вставил я реплику. «Кадавры, как ты их называешь, в это число не входят». «Что?» Некромант вскричал так, что мертвецы вокруг меня испуганно заскулили, впервые подав голоса сначала нашей с древним беседы. «История знавала величайших жрецов, которые могли поднимать мертвых клевретов сотнями тысяч. Но они зашли по пути перерождения так далеко, что жалкому адепту не могло даже и сниться. И ты смеешь говорить, что приблизился к их уровню? Я говорю только то, что было. Я мысленно пожал плечами, не проникшись пылкой речью лича. Разве в моем положении есть смысл врать? Тот факт, что лишь величайшие из некромантов могли управлять таким количеством мертвых, меня нисколько не вдохновил и не заставил возгордиться. Скорее всего, они просто не додумались до иерархической модели подчинения, а те, кто додумался, скрывал это знание как величайший секрет своего могущества. Кроме того, даже так воля павших солдат чуть не смяла меня, подобно девятому валу. Так что я не питал никаких иллюзий насчет своей исключительности и выдающегося таланта в управлении мертвой плотью. «Но где бы ты взял столько сырья для своих приспешников? Где ты наберешь столько людишек?» «В городе с двенадцатью миллионами жителей это не представляет большой проблемы». «Все-таки ты сумасшедший», — грустно констатировал Лич. «Ты просто бездумно называешь самые большие числа, которые тебе известны, надеясь выглядеть умнее, чем ты есть. Невозможно населить один город, «Двенадцатью миллионами смертных!» «Очень даже возможно», — заспорил я, понимая, что вплотную подхожу к той черте, за которой находятся длительные лекции об устройстве нашего общества. Мир изменился, и есть города еще крупнее этого. Сейчас этим никого не удивить, ведь все население Земли давно уже превышает 7 миллиардов. «Что ж», — ответил некромант, после непродолжительного молчания, которое, по-видимому, означало задумчивость. Похоже, ты действительно честен. По крайней мере, я чувствую, что ты сам веришь в свои слова. Выходит, ты из аристократов? Что? Я? Нет. Во мне даже не было сил, чтобы удивиться, с чего древний сделал такой вывод. Странно... Я был готов поручиться что-то из высшего сословия. Ты держишься со мной как с равным, а твоя манера речи не похожа на простолюдинскую. И даже несмотря на то, что ты не знаешь мерсийского языка, ты говоришь на каком-то его подобии, а кроме этого умеешь складывать большие числа. Это определенно говорит о твоем высоком образовании, которое не по карману даже многим преуспевающим ремесленникам. «Так кто же ты?» «В нашем обществе нет привычного тебе деления на сословие», неохотно признался я некроманту, чем, похоже, вверх его в состоянии полного шока. Такое образование получает каждый ребенок, и в наше время это не является чем-то выдающимся. Но ну, а твой Мерсийский? Я не особо владею историей, но такого языка уже давно нет». В наше время он является невероятно устаревшей версией английского. «Тьма! В каком же варварском королевстве ты живешь, адепт, что у вас даже нет вельмож? Впрочем, не отвечай!» На доли секунды я даже обрадовался, что он не хочет выслушать от меня обо всем, что происходило во время его заключения. «Я не хочу ничего знать об этом отсталом крае!» А про то, что Мерсийский давно канул в лету, мне и самому прекрасно известно. Проклятые уэссекские псы покорили Мерсию еще тогда, когда я был безусым юношей, и они же насадили свой мерзкий несуразный язык. Я крепко задумался, пытаясь прикинуть, сколько же моему собеседнику на самом деле лет. Я действительно почти ничего не знал об истории Британии. Но где-то в моем мозгу занозой сидело убеждение, что само королевство Мерсия прекратило свое существование во времена крещения Руси, а может даже и раньше. Но вместе с тем, некромант утверждает, что Черным Мором был никто иной, как он сам. А эти события разделяют пропасть если память мне не изменяет лет в четыреста, а то и все пятьсот? Могло ли существо, подобное мне, прожить полтысячи лет и еще столько же пролежать в запертой гробнице, ожидая освобождения? Ведь если я правильно понял его, то именно этого он и ждет все эти годы. Черт! Да ведь вполне может, если даже мой дар, впервые познавший убийство лишь несколько месяцев назад, не замечал пулевых попаданий, а потом еще и выдержал близкий ядерный взрыв, то на что способен тот, кто шел по пути перерождения десятки или даже сотни лет? Господи, почему ты продолжаешь меня испытывать и не даешь уйти из этого мира спокойно? Во что ты меня втягиваешь на этот раз?